В Израиле. Я слышал от знакомых, вы сдаёте комнату? Да, конечно, я сдаю комнату за 300 шекелей. Ого, а в эту сумму входит плата за свет? Да, конечно, плата за дневной свет входит, а за электричество вы будете платить по счётчику.